может открыть беднякам пещеры, полные драгоценностей. В эпоху Дюма волшебник превращается в Набоба, обладателя гигантского состояния, которое позволяет ему осуществлять самые дерзновенные фантазии. Дюма всегда мечтал быть таким распределителем земных благ. И в пределах, к сожалению, весьма ограниченных его собственными денежными затруднениями. Он тешил себя, играя эту роль по отношению к своим друзьям и любовницам. Все его золото можно было уложить в один кубок, но он рассыпал его жестом столь широким, что ему мог позавидовать любой набоб. Дюма доставляла большое удовольствие сделать своего героя баснословным богачом, пригоршнями, раскидывающим направо и налево сапфиры, алмазы, изумруды и рубины. К тому же Дюма очень хотелось, чтобы этот герой был бы еще и мстителем во имя великой цели. Ведь и у самого Дюма, несмотря на всю широту его натуры, накопилось много обид как против общества, так и против отдельных личностей. Его отца генерала травили, Самого Дюма преследовали кредиторы, обливали грязью всевозможные клеветники. Он разделялся многими обиженными ту жажду мщения, которая еще со времен Аристеи вдохновляла людей на создание стольких шедевров. И ему очень хотелось хотя бы в романе вознаградить себя за все те несправедливости, которые нанесло ему общество. Дэше дал ему готовую интригу. А подлинные истории могут служить великолепной основой, если к ним приложит руку настоящий художник. Дюма уже довольно далеко зашел в своей работе, когда его друг Маке пробудил в нем некоторые сомнения. «Я рассказал ему о том, что я сделал, и о том, Что мне еще оставалось сделать? Мне кажется, заметил он, что вы опускаете самые интересные моменты жизни героя. А именно, его любовь к Каталанке, измену Данглара и Фернана, десятилетнее заключение с Аббатом Фария. Я расскажу обо всем этом, — говорю я. Не можете же вы рассказывать четыре или пять домов, а здесь получится не меньше. Но, возможно, вы правы. Приходите ко мне завтра, мы потолкуем об этом. Весь вечер, всю ночь и утро я думал о его замечаниях, и они показались мне настолько справедливыми, что под конец совсем вытеснили мой первоначальный замысел. И вот когда Маке на следующий день зашел ко мне, он увидел, что роман разбит на три четко разграниченные части, озаглавленные Марсель, Париж, Рим. В тот же вечер Мы совместно с Маке набросали план первых пяти частей. Первую часть мы отвели под экспозицию В трех последующих речь должна была идти о заточении в замке ИФ, в пятой о бегстве из замка и о вознаграждении семейства Морель. Все остальные части, хоть и не были разработаны в деталях, были, в общем, ясны. Макэ считал, что он оказал мне всего-навсего дружескую услугу. Я полагаю, что он проделал работу соавтора. А теперь настало время рассказать о том, как Дюма использовал записки Пэше. Герой Дюма, Эдмон Дантес, как и Франсуа Пико, Готовится к свадьбе с любимой девушкой в тот самый момент, когда над ним разражаются невероятные несчастья.